Глава 15. Лабиринт. Чувствуешь, пахнет горелым? Вопрос Лысого показал то, что я и так уже знал. Мы почти дошли до убежища Ильи, а заодно и лесного пожара с безумством местных обитателей. А еще это живность. Твой татем не видит? Сюда случайно пара боссов не идет? Увидев мой кивок, Дэвид задал еще один вопрос. И тут же ленивым взмахом своего временного меча располовинил огромного волка, бросившегося на нас из кустов. Да уж, обычные монстры для обитателя маски — не помеха. Единственные, кто в местном зоопарке могли бы нанести нам урон, — это боссы, но они пока не спешили показываться. А вот мелочи становилось все больше и больше. И я все это время пытался понять, что же ее так притягивает в это место. И вот, наконец, очередная картинка от Брюса прояснила ситуацию. Скелеты, зомби, колония каких-то слезняков, первые добравшиеся до места принялись один за другим прыгать прямо в пламя костра. Получается, они просто борются с пожаром? Хотя слово «просто» тут, наверное, лишнее. Мы не так-то и долго сюда добирались, но даже за это небольшое время пламя успело существенно разрастись поглощая все больше и больше пространства. А про ужас лесных пожаров я помню еще со старой земли. Десятки и сотни выгоревших гектаров, а к чему бы это могло привести тут, если бы не эти пожарные камикадзе? Не знаю, что за инстинкт гнал их вперед, но дикие монстры тушили пламя своими собственными телами, спасая от огромных неприятностей все близлежащие лагеря людей. «Вылезай!» Мы как раз завершили обход эпицентра всего этого действа, и я протянул руку, помогая Илье с его все-таки найденным надгробием выбраться на поверхность из его ямы-убежища. Что ж, уровень у него не подрос, значит будем знать, что прокачаться на таких вот рукотворных катаклизмах не получится. А жаль, было бы удобно. Развел пламя, спрячься получше и считай опыт. Что-то мне кажется, у нас становится все больше и больше гостей. Лысый расправился с кадавром, вырулившим из-за поваленных им же деревьев, и задумался. «Похоже, с пожаром они разобрались, и теперь инстинкты гонят их к первоисточнику». «Вполне логичный вывод из происходящего, не поспоришь. Похоже, у моей идеи с сигнальным костром гораздо больше последствий, чем я даже мог предположить». «Проводишь Илью до лагеря?» «Я пристально смотрю на Дэвида» полностью игнорируя встревоженно переводящего между нами взгляд мага-дерева. «Это будет забавно», — Лысый немного тянул слова. «Думаю, после такого пожара местные обитатели устроят нам осаду на ближайшие пару ночей. Самое то, чтобы поднять уровни и решить все проблемы. И ты оставляешь все это мне?» Слава Спасителя одного из новичков, предупреждение о грозящей опасности, возможность влиять на умы в переломный момент и без сопротивления кого-то знающего, как будто я не понимаю, от чего отказываюсь. Да, уверен, что люди меня услышали, и даже без наглядного примера найдутся те, кто захочет пойти под мою руку. Это тоже правда, но как всегда, не вся. Если ты думаешь, что в этих подземельях может быть что-то интересное, Дэвид указал рукой на лаз, из которого мы вытащили спасенного мага-дерева. «То зря. Я не раз проверял. Стоит спуститься вниз, и через пять минут по твою душу является огромный динозавр. Не знаю, как он так быстро передвигается, не знаю, насколько он силен, но даже с маской мне было с ним не справиться. Все еще хочешь туда?» Как и следовало ожидать, Дэвид легко понял, куда именно я хочу направиться. Но вот последовавшая за этим откровенность, да еще и признание собственной слабости, это было неожиданно. Или он знает что-то еще, но не хочет прямо об этом говорить. Впрочем, в любом случае я и так очень скоро во всем разберусь и сам. Но обеспокоиться о динозавре вообще нет повода. Учитывая, что Семин выбрался на поверхность, не думаю, что его зверушка до сих пор бродит где-то внизу. «Я попробую». Чуть даже спасибо за предупреждение не добавил, но это было бы уже совсем лишним. «Твое дело!» И резко развернувшись, Лысый подхватил Илью за руку и двинулся в сторону нашего лагеря. «Почему-то чувствую себя последней сволочью, и даже нет удовлетворения от того, что получилось так легко избавиться от ненужного хвоста. Надо будет потом проанализировать эти свои чувства». А то уже в который раз замечаю, что позволяю себе уж слишком много эмоций. Но пока лучше по-быстрому сделать то, зачем я сюда пришел. Спрыгиваю в яму и быстро расширив проход и избавившись от загораживающих дорогу камней, пробираюсь дальше. Какое-то время меня ввел вперед узкий извилистый лаз, а потом в конце туннеля появилось широкое черное пятно. Выход в какую-то пещеру покрупнее. Решив не спешить, я вышел из невидимости, которую до этого постоянно поддерживал, и выдержал пятиминутную паузу. И «Именно столько же», — говорил Лысый, — «нужно местному хранителю, чтобы добраться до нарушителя. И раз ко мне никто так и не пришел, значит, я был изначально прав, решив, что Семен со своим ручным монстром и был тем, кто разбирался со всеми попавшими под землю. Что ж, тогда вперед». Добравшись до конца лаза, я выглянул наружу и ничего не увидел. Лишь непроглядная темень впереди и две моментально теряющиеся из вида тропинки, уходящие влево и вправо от меня. Да, изначально этот аспект перемещения во тьме я не предусмотрел, вернее решил, что в случае чего мне хватит света и от потока пламени. Но в процессе движения в невидимости я сделал неожиданное, но от этого не менее приятное открытие. Как оказалось, переходя в тень, я могу видеть, пусть и как будто через черно-белый фильтр, намного дальше. Вот и сейчас, использовав пелену, я словно раздвинул границы окружающего меня пространства. Как оказалось, я стоял на вершине огромнейшего кратера, не меньше пары километров в диаметре, и вниз уходила лишь только узкая полоска, прижимающаяся к краю тропки. Хорошо, что я не боюсь высоты, а то у кого-то другого тут вполне мог бы случиться и приступ паники. Но больше ничего хорошего, к сожалению, отметить нельзя. Никаких либо монстров, ни сокровищ тут не было. Но, ну, насколько я могу видеть, а это вроде сейчас у меня получается неплохо. Правда, рядом есть еще один лаз, чуть выше я заметил очередной туннель, ведущий куда-то вглубь скалы. Что ж, исследовать вживую местные красоты я еще успею, а сначала лучше проверю то, о чем мне пока еще ничего не известно. И опять передвижение по чем-то похожему на предыдущий туннелю, который в итоге закончился выходом в точно такой же котлован. Вернее, сначала я даже решил, что просто вернулся обратно, но потом, присмотревшись, понял, что есть и отличия. Во-первых, переходов, судя по всему ведущих к еще таким же огромным провалам, оказалось не один, а целых три, что сразу заставило задуматься, кто и, главное, зачем мог устроить тут такие масштабные раскопки, а потом еще и скрыть все это. Во-вторых, чуть ниже невооруженным взглядом можно было заметить пещеру с красными светящимися узорами на стенах, а таких залежей или нет до этого я точно не видел». И в-третьих, в самом низу провала тускло-синим светом призывно сиял какой-то столб. Сначала я подумал, что это тот самый монолит гейсов, где я получил свою способность отличать правду от лжи. Но потом понял, что вряд ли бы Семин просто так бросил вещь, которая обеспечила ему власть над столькими людьми. Тем не менее, разобраться, что это такое, естественно, было нужно, и я принялся спускаться вниз просто спрыгивая с одного яруса тропинки на тот, что пониже. Таким образом получилось гораздо быстрее, чем бродить по бесконечным переходам, поэтому своей цели я достиг довольно быстро. Вот только подходить сразу к такой потенциально опасной штуке точно не стоит. На первых порах я долгое время старался выдерживать дистанцию, пытаясь при помощи взора, повышая его до самого доступного мне максимума, разглядеть хоть что-то, но, увы. По-прежнему ничего, лишь трехгранный столб высотой 3 метра, как будто покрытый светло-синим маревом. Понемногу приближаясь, я уже хотел было попробовать проверить, как эта таинственная конструкция отреагирует, например, на попадание камнем. Но именно в этот момент я, похоже, преодолел минимально необходимое расстояние для активации этого артефакта. Вы открыли мегалит доступа к разлому. За отсутствием активных проходов в вашем секторе, ваш мегалит получает статус основного. Доступна уникальная возможность получить метку проклятого хранителя. В случае отказа от метки, монолит будет переведен в активное положение через 6 часов 21 минуту 12 секунд. Как интересно. Значит, мегалит разлома. С одной стороны, все слова понятны. Первое. Это сооружение из каменных глыб, что я и вижу перед собой. Стоило присмотреться и стало понятно, что это не одинокий камень, а с десяток более мелких, просто очень плотно лежащих друг на друге. Ну а второе, это название той уникальной метки, что я видел у Семина. И что-то мне подсказывает, что именно этот ушлый старик и был предыдущим проклятым хранителем. И что это мне дает? С одной стороны, Семин силен и было бы неплохо узнать ключ к его силе. С другой, не просто же так в названии есть слово «проклятие». А сам старый кукловод не выбирался на поверхность до недавнего времени. Я почти уверен, что тут наверняка есть какие-то ограничения. А значит, было бы разумнее отказаться от такого предложения и вместо этого посмотреть, что же произойдет через шесть часов. Кстати... Если предположить, что отсчет таймера начался с 12, все-таки более-менее круглое число, то примерно тогда Семин и выбрался на поверхность, как раз во время атаки на Илью. Так что вот еще один аргумент в пользу моей теории. Окончательно убедив себя, что сейчас лучше не рисковать, я решил провести выпавшее мне свободное время с пользой. Час ушел на экспедицию в Красную пещеру и пополнение моих запасов Эленита. Четыре часа я потратил на сон, наконец-то избавившись от давящего чувства усталости. Ну а оставшиеся минуты ушли на подготовку точки возврата. Не знаю, как именно будет работать мегалит, но отложенный в один из найденных мной от норков теневой камень возрождения, уверен в случае чего, окажется крайне полезным козырем. Что ж... Таймер как раз начал последний отсчет, а я еще раз решил провести инвентаризацию своих возможностей. Коса в руке, все заклинания просмотрены еще раз и готовы к использованию. Ватки с зельями в носу и запасные в кармане, теневая трава и очки улучшенного обмана после полуночи поднявшегося до шестого уровня на крайний случай. Монолит активирован, желаете пройти в разлом? Вам не хватает навыков, невозможно создание путеводной тропы. Не хватает навыков? В памяти тут же всплыла Ирина, которая у нас вроде как маг пространства. Интересно, а с ней это условие может поменяться? Ну да это все в будущем. А пока, раз я уже заранее был готов к чему-то подобному и даже обеспечил себе возможность для возвращения, то пора отправляться. Пройти. Камень начал светиться немного ярче, а потом нижняя его часть распалась на две половины и раздвинулась в стороны, открывая проход в неизвестность. Черт, почему-то думал, что меня перенесет куда-то дальше без моего личного участия, а вот так вот самому шагнуть по сути в никуда — это гораздо сложнее. Впрочем, в этом мире у меня всегда есть шанс начать сначала, так что хватит дрожать от холода. Как будто неожиданно засквозивший из портала холодный ветерок мог привести к подобному эффекту. «Поехали!» Я сделал шаг вперед, а потом появилось ощущение, что Ян на мгновение нырнул в воду, почему-то и не подумавшую меня намочить, и пройдя сквозь нее оказался в совершенно другом месте. Скалистая тропа, висящая над бездной, пересечение с другими такими же каменными дорогами, или просто обрывы, взияющую под ногами бездну. Молочный туман, размывающий все уже метров за двадцать от меня. Итак, что же это за лабиринт, куда он ведет? И, наверное, для меня самый важный вопрос, сколько еще людей знает об этом месте? Неожиданно мои мысли прорвало легкое цоканье когтей, о гранит. Я тут же поспешил укрыться в невидимость. Вот только было непонятно, откуда идет этот звук. Казалось, что он доносится чуть ли не со всех сторон, и спереди, и сзади, и снизу. Точно, снизу. Стоило мне осознать последнюю мысль, как я тут же на всякий случай отпрыгнул назад и вовремя. На том месте, где я еще недавно стоял, оказался выпрыгнувшись с обратной стороны тропинки муравей-переросток. Похоже, все это время он шел по ней вниз головой, и ведь почти сумел застать меня врасплох. Вот только как он заметил меня сквозь невидимость. «Она тут и не работает?» «Да вроде как нет, сейчас же он стоит на месте и как будто прислушивается к чему-то своими антеннами-щупами. Кстати, а уж не так ли он меня и заметил, по звуку? Впрочем, сейчас есть дело поважнее, которое надо было сделать сразу, как только я столкнулся с этой тварью. Взор!» Корг-изгой, уровень 600. Дефектная особь, изгнанная из рая за свою слабость. Существо разлома, класс редкая. Жизни — 600 миллионов, атака — 6000, защита — 3000, магическая защита — 3000, навыки — разлом, укус, тьма, бездна, скорость — 5, крейсерская — 20, рывок. Неплохо так, да? Одиночное существо. Как тут написано, дефектное. И при этом по своим параметрам в чем-то даже превосходит ту же королеву сквоглов. И что характерно... Я впервые встречаю такую мощную защиту не только от физических атак, но и от магии. В разы больше, чем у тех, с кем я сталкивался до этого. Получается, даже будь у меня желание перевести все в ближний бой, ничего бы не вышло. Мне не набрать комбо, не пробивая защиту. А значит, и не довести урон хоть до сколь-либо приемлемого уровня. А эта тварь еще и очень быстрая. Об этом говорят и цифры в графе «Скорость», и совершенный ею до этого прыжок. Так что стоит мне неудачно пошевелиться, издать хоть малейший звук, и со мной будет покончено. И ведь что самое обидное, еще и до того, как я хоть немного разберусь в том, что это за место. Впрочем, рано опускать руки. У меня еще есть моя маска, а значит и шансы выбраться из этой передряги. Оружие, которого опасаются даже боги, надеюсь, оно меня не разочарует. Все-таки, первая серьезная схватка после открытия этой способности.